с лицо. Я угощу тебя парным молоком. Кришна, поиграй со мной в прятки. Доставь мне удовольствие. За это я напою тебя простоквашей. Кришна, заходи ко мне. Дай мне услышать твою волшебную свирель. Я приготовлю для тебя сладость. Кришна, Увидеть твои прекрасные глаза Подари мне эту радость Я угощу тебя вдоволь свежим маслом Я обязательно зайду к вам Потом А сейчас не могу Меня мама ждет дома Кришна! Кри.